глава одиннадцать вороны с горы чайника питер лежал не шелохнувшись пока над их головами велась огромная стая птица сколько их шепотом спросил он у сэра тоуда рыцарь окинул взглядом ковер из черных крыльев которые с шумом рассекали небо тысячи произнес он с трудом сглотнув а мо мо может они нас не заметят в любом случае сохраняй спокойствие мальчик знал что его друг склонен к панике на самом же деле он и сам боялся не меньше рыцаря питер почти физически ощущал как глаза воронов шарят по песку когда птицы кружились вокруг горы у мальчика все сжалось внутри когда он услышал как острые когти скребут воздух они снижаются сказал он единственный шанс выжить это спрятаться под водой пока они не сели на гору под водой «Прости, конечно, но у меня куда-то жабры запропастились». Мальчик успокаивающе погладил переднюю лапу друга. «По моей команде мы оба нырнем под воду и заплывем в носик. Если нам удастся забраться по нему вверх, то мы сможем дышать, но при этом нас никто не увидит». План был довольно жалкий, но ничего другого на ум Питеру не пришло. Он внимательно прислушивался к каждому движению стаи. По его коже снова скользнул солнечный свет, значит, птицы устремились к югу и временно скрылись за дюной. «Вперед!» — сказал он. Двое друзей скатились в чайник всего за пару секунд до того, как здоровенные вороны сели на поверхность воды вокруг них. Под водой Питер чувствовал себя, как в кошмарном сне. Хотя его тонкий слух улавливал звуки в виде отдаленного эхо, было практически невозможно распознать с какой стороны они доносятся обонянием он пользоваться разумеется не мог иначе наглотался бы воды, а руки и ноги были в постоянном движении и ни на что другое под водой не годились. питер услышал тихие всплески, которые должно быть издавали клювы когда стучали по поверхности воды разве вороны умеют плавать нет это они всего лишь пьют родниковую воду звуки постепенно утихали по мере того как мальчик и сэр тоуд все глубже погружались на дно чайника питер знал что где то там находится вход в носик наконец он нащупал рукой отверстия в камне он толкнул сэра тоуда в эту дыру и сам протиснулся внутрь Питер вспомнил другой случай, когда они с рыцарем вот так же оказались вместе под водой. Тогда они боролись друг против друга. Теперь же оба делали общее дело для своего спасения. На полпути к краю носика Питер почувствовал, что его легкие вот-вот откажут. Стены сжимались вокруг него, вены готовы были взорваться. Нос мальчика касался копыта сэра Тоуда, и в воде он чувствовал привкус собственной крови. Питер карабкался изо всех сил, сдирая ноги и руки о каменные стены. Он не мог думать ни о чем, кроме воздуха и той секунды, когда он выплывет на поверхность. Сердце колотилось так громко, что мальчик был уверен, птицы его вот-вот услышат. Плевать. Главное, снова вдохнуть воздух. И вот Питер вынурнул. Он втиснулся рядом с сэром Тоудом в паре сантиметров от края носика. Подбородок мальчика омывала холодная вода. Гениальный вор тяжело дышал и пытался расслышать, что происходит снаружи. успели ли птицы заметить как они ныряют в родник вокруг горы стояло шумное щебетание которое походило на разговор но питер не мог разобрать ни слова на мгновение перестав дышать мальчик взял под контроль свое сердцебиение медленно еще медленнее остановка он успокоил руки обоняние слух и сконцентрировался на том, что творилось вокруг горы. Сквозь щебет точно можно было услышать слова. Казалось, что птицы спорят, а может быть, это их обычная манера общения? При появлении новой птицы вся стая замолкла. «Капитан Амос, мы нашли корабль!» — прокричал ворон — «А что насчет надзирателя, Элли?» — спросил другой ворон. Его голос звучал более уверенно, чем голос первой птицы. Он напомнил Питеру об адмиралах, которые расхаживали по его родному городку. «Тролли знает, зачем они прибыли?» «Надзиратель ничего не знает, сэр. Говорит, они полетели на восток. Божился, что у них с собой волшебные ковры-самолеты. Бред. Ковры не летают, даже если они волшебные». но мы все-таки должны патрулировать границу на случай, если они планируют ее пересечь. Второй ворон, которого они называли капитан Ааммас, продолжил: Тит, возлагаю ответственность за поиск этих чужаков на тебя. Забери с собой стаю из пятити злейших и будь внимателен твоя задача поймать двух путешественников мальчика и кота. Вы слышали за мной! проскрипел тит хлоп часть воронов поднялась в воздух повторяя да здравствует истинный король остальная стая в один голос ответила и да здравствует его династия птицы каркали и хлопали крыльями прощаясь с небольшим отрядом улетавшим высоко в небо питер остался в замешательстве вороны производили впечатление армии Очевидно, их предупредили о прибытии его самого и сэра Тоуда. Также они упомянули о каком-то зле, о что замышляли все вместе, и это еще сильнее сбило мальчика с толку. Собирались ли эти вороны кому-то навредить? Может быть, королю? Нет, они ведь кричали «Да здравствует истинный король!» Что бы ни происходило, Питер знал наверняка, что им сэром Тоудом угрожает опасность. Достаточно одной единственной птице случайно заглянуть в носик чайника, и они пропали. Стоило этой мысли промелькнуть у него в голове, как мальчик услышал прямо над ухом какой-то царапающий звук. На самом краю носика показалась пара когтей. Питер схватил сэра Тоуда, который все еще тяжело дышал, и рукой зажал ему пасть. Рыцарь начал сопротивляться, но Питер принялся с видом настоящего профессионала гладить ему шейку, крепко держа друга за шкирку. Этому старому как мир приему мальчик научился у мистера Шеймоса, Он помогал воришке успокаивать своенравных домашних кошек. «Спасибо, мистер Шеймос», — подумал про себя мальчик в первый раз в своей жизни и почувствовал, как сэр Тоут успокаивается. Царапающие звуки становились все громче. Ворон засунул клюв прямо в носик. «Вода сегодня мерзкая», — сказал он, едва не касаясь клювом головы Питера. плохо пахнет будто кто то на его расследование прервал громкий крик все сюда доносилось снизу от подножия горы я нашел следы предателя ворон устроившийся на носики чайника спрыгнул чтобы присоединиться к капитану амосу и другим своим товарищам я заметил какой то кулек в песке когда приземлился продолжал первый ворон кажется внутри оружие питер сразу понял что они обнаружили его мешок который он спрятал в песок судя по всему недостаточно хорошо прежде чем залезть на гору клинок не из нашего арсенала сказал капитан аммас питер слышал как птица клюет металл должно быть он оказался здесь благодаря нашим гостям эти слова привлекли внимание остальных воронов с тай и многие устремились посмотреть на оружие поближе необходимо прочесать окрестности продолжал капитан аммас эшэр дджут поищите следы если они недавно здесь были мы можем пуститься по следу вороны проверящали есть сэр и поднялись в воздух другие вороны приступили к досмотру того что еще осталось в мешке питер слышал как их клювы по очереди вынимали все что лежало внутри его воровские инструменты шкатулку с глазами бурдюк записку с загадкой «Дайте я взгляну на этот свиток», — приказал капитан Амаз, взяв кусочек бумаги когтями. Через мгновение он повернулся к стае. «Вы должны это услышать», — сказал он и прочел вслух. «Королей несчасть! Брежет свет едва! Разлетелись вороны, пропало море! Темнота вступает в свои права, только гость спасет нас, и речь...» А птицы молча впитывали эти строки. «Предатель!» — прошептал кто-то из воронов. «Кто осмелился пригласить предателя?» «Тот, кто или очень туп, или в полном отчаянии», — холодно ответил капитан Амос. «А...» кто бы не произвел на свет эту мольбу о помощи он совершенно точно не знает о нашем существовании стая зароптала мы десять лет ждали хоть словечко с той стороны выкрикнул один голос и вот что мы получили сколько еще справедливость не будет принимать нас в расчет закричал другой ворон и еще несколько птиц закаркали в знак согласия спокойствие братья сделал им замечание капитан аммас Птицы вмиг умолкли, чтобы их предводитель мог продолжить. «Я слышу, что вы озабочены, но мы должны помнить, как важно сохранять веру». Питер чувствовал, что и этот ворон с трудом скрывал свое разочарование. «Очевидно, что эти чужаки как-то связаны с нашей историей. Но благотворно эта связь или губительно станет понятна не сразу». а может эта коробочка хранит ответы которые мы ищем петр сжался от страха когда услышал как клюв стучит по замочной скважине про себя он молился чтобы вороны даже такие кровожадные не умели открывать замков щелк в ужасе мальчик услышал как птицы подняли крышку шкатулки и заглянули внутрь ми сти вы боже помолчав сказал капитан аммас вороны окружили мешок более тесной толпой и начали шептаться между собой что за чудеса но саймон мордаххи бывает ли такое И уже очень скоро все вороны повторяли одно и то же на разные голоса династия династия династия Птер не понимал ровным счетом ничего. он знал только то что птицы обнаружили его волшебные глаза и очень разволновались от того что увидели он слышал как ускорился пульс сотен их сердец династия династия династия эти монотонные крики затихли только тогда когда к стаи снова присоединились эшер и джут предатель приближается звопеля они со стороны порта птицы замолчали и моментально перешли к действию Все вороны, до этого сидевшие на горе, спланировали на песок. Питер понимал, что они чего-то ждали. «Но чего?» На его вопрос ответил новый голос. «Держись отсюда подальше, мальчонка!» Закричал кто-то, приближаясь к ним безумными прыжками. «Держись как можно дальше, от горы чайника, скажу я тебе!» Питер сразу понял, кто это. «Должно быть...» старый шулер проснулся и по их следам добрался до этого места он крепко сжал челюсть и про себя помолился чтобы мужчина повернул назад как бы ни был ему неприятен этот сумасшедший старый преступник вороны ему нравились еще меньше но старый шулер продолжал мальчонка и котик обязаны прислушаться к словам старого шулера уйдите из дневного света пока Его голос сорвался, когда он забрался на стенку чайника и обнаружил, что там его ждет целая тысяча воронов. Старый вор упал на колени, едва не задыхаясь от ужаса. Капитан Ама спрыгнул ему навстречу. «Предатель! Мы были к тебе милосердны, но с условием, что больше никогда не увидим твое несчастное розовое тельце. Старый шулер знает это». ты нарушил наш приказ и светишь тут своим ненавистным лицом прямо сред бела дня и более того ты незаконно проник к нашей священной горе старому шулеру стыдно правда правда дико стыдно прошу не надо его клевать вороны добрые и милосердные они однажды его простили и старый шулер этого не забудет простили в первый и последний раз таково было наше обещание обещание говорите в голосе старика послышалась горечь не надо говорить старому шулеру об обещаниях судя по тому что вы ему уже наобещали он давно должен быть с настоящим богачом за этим всплеском эмоций последовала холодная тишина и старый шулер мгновенно осознал какую грубую ошибку допустил я смотрю мы впустую потратили на тебя нашу доброту сказал ворон больше такого не повторится пап По подождите несчастный старик с трудом поднялся на ноги ведь его озарила новая идея ворна ни разу не спросили почему старый шулер приблизился к их горе он собирался преподнести вороном подарок в виде двух маленьких сочных чужаков mm -hmm. старый шулер вел их прямо к вашему гнезду Питер слышал эти слова, но не мог поверить своим ушам. Неужели старый шулер и правда собирался их предать? Старик хохотнул, и было в этом смешке что-то дьявольское. — Это правда! Толстый котенок и свежий маленький слепой мальчишка! Специально для вас! Его слова были смыты волной птичьих криков и громким трепыханием крыльев. — Нет! Взвал старик, но птицы все равно накинулись на него. Тогда Питер перестал сдерживать сердцебиение. Он забыл, что нужно гладить сэра Тоуда. Их обоих била дрожь ужаса. Старого шулера заклевывали до смерти в двадцати шагах от их убежища. Питер прижимал к себе друга, и губы его дрожали. Он чувствовал солоноватый вкус слез сэра Тоуда, которые текли по его мордочке прямо в воду. Друзья прижимались друг к другу, слушая последние стоны своего недавнего проводника. После казни на мгновение воцарилась торжественная тишина. Капитан Амос снова заговорил, но на этот раз более мягким тоном. Ты, предатель и этого не заслуживаешь, но мы похороним твои останки, П пустьсть земляные черви будут к тебе не менее добры. И более громким голосом он обратился к стаи во имя справедливости мы говорим: да здравствует истинный король откликнулись остальные. Вороны с мрачным видом принялись копать неглубокую яму в песке, чтобы поместить туда останки старого шулера. Питер вслушивался в каждый звук и не переставал думать о предсмертных словах старика. Неужели он и правда привел Питера и Саратоуда к этим свирепым существам? Во рту у мальчика пересохло. Он отхлебнул немного воды, но испытал брезгливую тошноту и так и не проглотил ее. питер прошептался рт тотут вот как можно тише мы что умрем на этот вопрос у гениального воришки не было ответа птицы завершили свою работу и перешли к другим делам элли скомандовал капитан амос отнеси оружие и эту шкатулку в гнездо неважно представляют ли они реальную ценность но мы не можем позволить им попасть в руки врага это слишком рискованно «Есть, сэр», — ответил ворон по имени Элли. Он схватил вещи Питера в когти и отправился в направлении линии горизонта. Капитан Амос снова обратился к стае. «Братья, для нас остается загадкой, что же привело слепых незнакомцев с рифмованными записками в нашу пустыню. Нам только предстоит узнать, вернулся ли кто-то из династии. но как обычно мы закаляем клювы точим когти и ждем справедливости питер расслышал нетерпение в голосе капитана мы только можем предполагать что наш враг тоже узнал о чужаках и у меня нет поводов сомневаться что он попытается атаковать но если это случится мы не имеем права проиграть и во второй раз он начал бить крыльями воздух поднимаясь все выше и крича да здравствует истинный король тысячи птиц последовали его примеру и поднялся настоящий гомон и да здравствует его династия питер и ртов дождались наступления ночи и только тогда выбрались из своего каменного убежища это оказалось еще сложнее чем заплыть в него и к тому моменту как друзьям удалось спуститься на дно чайника у обоих едва ли остались силы на то чтобы выплыть на поверхность снаружи и ждали прохладные лучи луны питер вскарабкался на вершину горы и прислушался к звукам пустыни очень далеко раздавались шаги может быть это другие пленники он снова прислушался чтобы не пропустить трепета крыльев или каркаье тишина он помог сэру тооду взбраться к себе на спину и вместе с ним спустился с горы на песок на земле вокруг чайника все еще носился смрад напоминание о свершившемся насилии ты видишь его спросил мальчик дрожа слева от тебя примерно в тридцати шагах сэр тоут подвел питер к небольшой насыпи они постояли в тишине над могилой бедного старого шулера никто не заслуживает такой смерти голос мальчика дрожал от гнева пейтер не был чужд насилию и даже смерти но к такому его никто не готовил старого шулера хнокровно убили мальчик пока не знал как именно но был совершенно уверен что это событие в корне изменило его самого и все его путешествие он вернулся к подножью горы и начал собирать свои разбросанные пожитки вороны оставили на земле все кроме его рыболовного крючка и шкатулки с волшебными глазами среди брошенного добра мальчик обнаружил драгоценный лимон старого шулера и отнес его к свежей могилке. «Спи спокойно, старый вор», — сказал он и смял лимон в руке. Раны на ладони защипало, и сок потек по запястью прямо в песок. Подошел сэр Тоут, сматриваясь в безбрежную пустыню. «Мне показалось, что птицы поняли смысл нашей загадки». «Конечно, поняли», — с горечью ответил Питер. «Понял». Это загадка про них. Кто бы ее ни написал, он хочет, чтобы мы остановили воронов. Сэр Тоут с трудом совладал с дрожью. Надеюсь, ты ошибаешься. Они превосходят нас по количеству и по силе. Даже имея при себе волшебные глаза, мы рисковали бы жизнью. Эти слова наполнили Питера стыдом и яростью. профессор особо предупредил его, что никто не должен узнать о волшебных глазах, но из за воронов мальчик не сдержал своего обещания. Первое что нам нужно сделать это выкрасть у них волшебные глаза, а потом уже подумаем о том, как с этими птицами воевать. Птер перекинул мешок через плечо и пошел в направлении огромного шпиля, место которое вороны называли. гнездом сэр тот покачал головой следуя за мальчиком я согласен с основным принципом питер но как мы будем их вызволять просто ответил мальчик и указал на покатые дюны усеянные обломками кораблей мы обратимся за помощью